Брама.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 «А зачем вы её пьёте?» «Это лучший способ познакомиться с человеком. Как это?» Глаза в овальных дырах маски несколько раз моргнули, и рот под чёрной тряпочкой сказал «Когда-то два рожих на стене дерева, лимонное и апельсиновое, были не просто деревьями, а воротами в волшебный и таинственный мир. А потом что-то случилось».